Глава 24. Обман со всех сторон. Я приготовил себе по-быстрому какой-то сладкий напиток из местных трав. Лена говорила, что он хорошо восстанавливает силы, да и вообще действует как природный стимулятор, и поднялся к себе. Важное решение не терпят суеты, а потому к выбору способностей следует подойти обдуманно и взвешенно. Поднявшись к себе, я рухнул на кровать, аккуратно держа в одной руке стакан с пряной жидкостью. Перед глазами по-прежнему сияли огненные буквы, призывая определиться. Что ж, приступим. Первая способность «Земля-квартала» могла мне дать неплохой бонус в виде усиленной армии последователей. Все-таки 10% не так уж и мало, даже в какой-то степени достаточно для того, чтобы почувствовать себя увереннее. Главное, они влияют на каждого, кто будет на моей стороне, что дает сразу и репутационные плюсы. С другой стороны, предводители стихий отправляют ко мне далеко не самых лучших своих представителей, и боевая система в этом мире устроена так, что тот, кто сильнее, может справиться с любым количеством более слабых противников. Иными словами, в перспективе это может быть полезно. Но на данный момент лично мне это усиление ничего особо не дает. Дальше. Защитное поле, не пропускающее чужаков. Это уже что-то весьма интересное. По сути, мой квартал при наличии высокоуровневого бойца в наших рядах станет неприступным. Правда, в основном для всякой мелочи. А тот же генерал, например, задумай он штурмовать цитадель света, проткнет защиту, как шило бумагу. Да и для сил других стихий мой квартал первое время не будет представлять собой серьезную преграду. Если вдуматься, обе способности были весьма и весьма полезными, но по-настоящему серьезный цимис вырисовывался только в отдаленном будущем, с развитием не столько самого квартала, сколько его обитателей. Значит, пока это можно отложить, уверен, что с получением достижения «Миссионер второго уровня» «Мне вновь предложат сделать выбор. Тогда-то я и определюсь, что мне наиболее важно. А в данный момент мне нужно решить простую, но очень важную задачу – разместить всех последователей, которым вскоре явно не хватит выкупленных по соседству домиков. Как-никак, пораскинул я мозгами, пространство в этом квартале не бесконечное, а у одного только Квина, железнобоких оказалось больше двух сотен». Те, с кем я ходил в разведывательную миссию, являлись лишь малой таликой его личной гвардией. Да и опять же, если думать на перспективу, ко мне еще не отправил своих аутсайдеров молчаливый прибалт Альгирдас Бартас, глава хауситов сия находки. А потому способность цитадель будто бы сама напрашивалась на активацию. Собственно я практически сразу же ее и выделил, понимая, что жилищный вопрос мне все же придется решать. «Однако тщательно все обдумать было просто необходимо. И теперь я готов решить сразу две проблемы. Вместить всех желающих, кому не хватит места по соседству, и заодно укрепить наш скромный домик. В будущем именно он станет основным зданием моего квартала, и потому логичнее инвестировать именно в него. Выглядит приземленно? Да, так и есть. Но порой нужно принимать и такие решения». Плюс, не стоит забывать, что если изменения будут примерно в стиле темного квартала, построенного полностью в духе стихии, то это серьезно скажется и на восприятии пропагандируемого мной света. Одно дело квартал из стандартных домов, и совсем другое цитадель, как и у Великой Троицы. Решено. Выбираю цитадель первого уровня. Строчки земли и защиты потускнели. Выбранная мной способность, напротив, разгорелась еще ярче. Я внезапно задумался, а как в реальности должен отразиться мой выбор? Если сейчас в нашем домике с комфортом размещаемся мы вчетвером, а при желании можем взять к себе еще столько же постояльцев, не особо потеснившись, то как должна будет выглядеть моя обновленная крепость? На секунду я даже испытал какой-то глубинный первобытный ужас перед тем, что не могу объяснить или хотя бы представить. Все эти игры с пространством-временем были мне любопытны во время чтения книг еще в той, прошлой жизни. К примеру, резиновая квартира Воланда из «Мастера и Маргариты». Не так ли оно все будет выглядеть в этом мире? Сделав глубокий вдох, я успокоился и даже мысленно отругал себя. Что еще за сантименты? Был дом на четверых, станет небоскреб на тысячу, или что-то вроде того. Подтверждаю. Сначала как будто ничего не произошло, а затем я почувствовал какое-то движение, словно моя комната превратилась в лифт. Дом ощутимо тряхнуло, меня затошнило, голова затрещала будто от перепоя, глаза начало резать так, что мне пришлось их зажмурить. Я вскочил с кровати, почувствовав, как по щекам потекли слезы. Выпитая жидкость подступила к горлу, я был вынужден сделать усилие и загнать ее обратно в желудок. «Фу, ну и ощущение. А потом все так же внезапно закончилось. Снизу кто-то кричал, то ли от страха, то ли от восторга. Прислушавшись, я узнал голос Даши. Темная радовалась, как ребенок, перемежая бессвязные возгласы с уханьем. Я даже улыбнулся, после чего от души расхохотался. «Что ж, видимо, меня ждет очередной сюрприз». Раскрыв до сих пор слезящиеся глаза, я шагнул к окну, выглянул наружу и... Ноги мои подкосились. Я отшатнулся, выматерившись, затем вновь подошел, опираясь руками о подоконник. Я увидел город. Почти всю находку словно на ладони. Вот массивная цитадель тьмы, где в полумраке наверняка сейчас прогуливается Анна. Вот городская стена, вот ворота вот главное здание хаоса чуть поодаль торговая улица черт возьми а ведь дом и вправду подрос спустившись вниз я обратил внимание что стены изменились стали светлыми ощущение было такое словно поработал отряд дизайнеров решивших что нам именно света и не хватает я усмехнулся вот ведь совпадение в гостиной меня встретили до сих пор восторгающаяся даша сдержанно восхищенный Петрович и как будто слегка пришибленная Лена. Вместе мы принялись изучать наш обновленный дом, ставший цитаделью, и уже вместе по-детски радовались открытием. В частности, два этажа, оставшиеся от нашего прежнего жилища, переехали наверх, а под ними теперь располагались еще семь. На каждом по четыре жилые комнаты с укрепленными окнами, общей кухней и винтовой лестницей вниз. Первый этаж — Представлял собой обширную гостиную, способную вместить человек пятьдесят. Много, но явно недостаточно для тысячи постояльцев, указанной в описании способности. Кстати, об описании. Едва я подумал о характеристиках здания, перед глазами сами с собой с готовностью выплыли данные. Цитадель света первого уровня. Самая простая укрепленная цитадель стихийного квартала. Позволяет разместить тысячу последователей. В случае опасности становится препятствием для возможных захватчиков. Требования для повышения уровня. Достаточная площадь. Открытое достижение миссионер второго уровня. Количество жителей квартала превышает 10 тысяч человек. Ага, а вот и еще одна любопытная деталь. Для повышения уровня цитадели и соответственно расширения границ здания нужна площадь. Все логично. Значит, как и предполагалось, рядом с моим домом должны находиться другие подконтрольные мне здания, чтобы квартал стал таковым в полном смысле этого слова. А еще нужно повысить свой уровень миссионерства, после чего продолжить развивать цитадель или же выбрать что-то из предложенного мне изначально. Интересно, но опять же дело будущего времени. А сейчас, сейчас мы вчетвером ломали головы, сились понять. Как тут может разместиться аравов в тысячу человек? «Смотрите, тут какая-то шахта!» — воскликнула Лена. Мы посмотрели в ту сторону, где стояла наша веревочница. Квадратный каменный выступ с темнеющим вертикальным провалом, который я поначалу принял за кладовую, и вправду оказался шахтой, только не лифтовой, как я почему-то сперва подумал, а лестничной. «Кто со мной?» — деловито воскликнула Даша и первой шагнула внутрь. Я даже не успел ей ответить, как темная побежала по ступенькам вниз. Теперь мы знали секрет столь высокой вместимости цитадели. Оказалось, что она уходила под землю, где располагались многочисленные комнаты на нескольких уровнях. И беглого подсчета было достаточно для того, чтобы удостовериться. Наша светлая крепость действительно теперь могла вместить тысячу человек. Оставив троицу своих компаньонов дальше изучать обновленное здание, я выбрался наружу. С улицы наша узкая свечка из светлого камня выглядела немного вычурно, но в то же время монументально. Я посмотрел на вершину цитадели, рассматривая ее, и не сразу услышал, как ко мне кто-то подошел. «Неплохое начало», — произнес густой приятный бас с необычным выговором. Я обернулся и увидел знакомого мужчину в темной рубашке с накинутым на нее светлым шарфом. Каменный профиль и темные очки дополняли образ. Рядом со мной стоял Альгидрос Бартас самолично. «Благодарю», — отозвался я. «Рад встрече». «Я тоже, господин Котов», — произнес Бартас, даже не глядя в мою сторону. «Анна рассказала мне, что вы возродили светлый квартал». Я бы сказал, создал заново, — мягко поправил я гостя. Как я и думал, хаос решил не оставаться в стороне и тоже сбагрить мне неугодных властям квартала последователей. Все-таки какое удобное решение я всем предложил, раз лидеры стихий так быстро за него ухватились. — Как пожелаете, — слегка кивнул литовец. — Уверен, вы понимаете, зачем я пришел к вам. Я молча кивнул в ответ. И Бартос продолжил. «Сто человек из моего квартала прибудут к вам в филиал хаоса. Вы же найдете, где их разместить?» «Рядом еще достаточно свободных домов», — ответил я, подозревая неладное. «Тьма и бездна озаботились покупкой жилья для своих посланников». «Увы, они скупили все свободные здания, прилегающие к вашей цитадели», — с притворной грустью сказал Бартос. «Так что вам придется приютить их у себя, тем более, что вы, как я понимаю, заранее предположили такой вариант развития ситуации, а потому это не станет проблемой, тем более это же временно». «Насколько временно?» – тут же уточнил я. «Пока вы не улучшите цитадель», – ответил главный хаусит. «Только примите совет, юноша. Сделать апгрейд вы сможете только в том случае» если все окрестные дома будут принадлежать вам. Рекомендую подумать об этом прямо сейчас. Приятно познакомиться. Оставив меня в недоумении, Бартос степенно удалился, а я только сейчас понял, что меня попросту зажали с двух сторон. Старая лиса Пайпер Квин и не менее хитрозады Паша Хромов не просто так решили выкупить дома. Наверняка же они не просто так стали головной болью в своих кварталах, и даже тут не приминули воспользоваться возможностью показать себя. А тот же Паша так и вовсе перевел все стрелки на своего лидера. Как там его? Сергей Измайлов, кажется. И вот результат. Цитадель будущего квартала создана, филиалы стихий занимают свои места, а развиваться дальше мне мешает простой момент, который я как назло упустил. Вот все, казалось бы, предусмотрел, а здесь опростоволосился. Дома не мои. А значит, и к моему кварталу формально они не относятся. Жили бы в них чистые и светлые, все было бы иначе. Вот что бывает, когда пытаешься играть на чужом поле. Старожилы находки оценили мою идею, но в то же самое время указали на место. И что теперь? А ничего, уже со злостью подумал я. Тьма и бездна с большим удовольствием продадут мне эти дома, правда, наверняка в дорога. Но задача тем не менее все же решаема, и этим мне нужно будет озаботиться. В этом мире, как и в старом, главное это деньги, сила и влияние. А я, когда осуществлю задуманное, стану еще более ценным в глазах генерала, и тогда решать проблемы станет проще. Так что не буду рассусоливать сам с собой, вместо этого вернусь к основной части плана». Бартас, как и обещал, прислал сотню хауситов во главе с неприятным худощавым парнем по имени Виктор. Паша Хромов привел оговоренное число последователей бездны, и теперь мой лоскутный квартал с филиалами, больше напоминавшими анклавы, насчитывал 597 человек, включая меня, Петровича, Лену и Дашу. Часть моих новых подопечных пришлось подселить на нижние этажи, причем те, кому достались места в подвале, очень громко высказывали свое недовольство. Небольшой сумбур внес и Еремия Смит, парень с хиповатой внешностью, который торговал на стене стрелами. Он заявился в самый разгар расселения и сообщил, что последователи Аграмона, к которым он и сам относится, также решили создать свой филиал в квартале света. «Я подумал и решил, что знаток камня со вторым редким уровнем лишним не будет», Прежде всего, как прецедент, что здесь рады не только великим стихиям. Об этом я сообщил и Иеремии, и тот с готовностью занял одну из нижних комнат, заставив притихнуть горластых хауситов, за что я честно был ему благодарен. Когда вся эта бешеная арава успокоилась, я решил удалиться к себе, чтобы приступить наконец к выполнению обещаний генералу и главе «Темных». Ее посланники как раз подвезли обещанный эленит, который мы с Леной вдвоем перетаскали наверх, после чего я засел за создание защитных комплектов. Пятьдесят для Анны и двести пятьдесят для Чана. Черт побери, а задачка-то не столько сложная, сколько нудная. Когда я создал сотню комплектов и пропотел при этом будто ломовая лошадь, стало ясно, что генерал, возможно, сам того не подозревая, отнесся ко мне прямо-таки по-божески когда предоставил несколько дней на выполнение задачи. Доделав еще десяток, я понял, что сегодня уже вряд ли способен на большее, и завалился спать. Главное, что 30 наборов повязок для завтрашней раздачи у меня есть, а все остальное можно доделать и попозже. Проснувшись, я первым делом приступил к созданию оставшихся комплектов. И яростно вскрикнув что-то вроде «Знай наших», довел это дело до логического завершения. Теперь можно передать часть готовых изделий Даши на раздачу, часть Квину, раз уж он теперь тут живет. Вот пусть его люди и таскают обещанные подарки «Повелительница тьмы», как я про себя называл Анну. А мне еще есть чем заняться. Остальной заказ для генерала тоже могу сделать только я, так что вперед и с песней. А бальзамом на мою измученную от монотонного труда душу стали скупые строчки, показывающие, что все мной задуманное обязательно должно сбыться. Теперь вы получаете 666 очков обмана в день. Теперь вы получаете 667 очков обмана в день. Теперь вы получаете 668 очков обмана в день. Желающие получить защитную полоску ткани после молитвы свету, вновь потянулись к нашему импровизированному то ли магазину, то ли храму. Я в очередной раз понял — жизнь — штука отличная, особенно если пользоваться ею с умом. И пусть стихийные филиалы меня, грубо говоря, поимели с этим выкупом домов, мы еще посмотрим, кто кого.